Эпилог. Прошло 7 лет. У Мира Пауков завелась луна. Груду скал L1 перевели на синхронную орбиту на широте Принстона. По стандартам большинства бетаймых миров, лунишка была жалкая, еле видимая из поверхности. На высоте 40.000 км кусок алмаз-льда слабо блестел в свете звёзд и солнца. И всё же она напоминала половине мира, что Вселенная не такова, как они думали. Впереди и позади груды скал тянулась цепочка крошечных звёзд, бисерин, которые с каждым годом становились всё ярче, обитаемые базы и фабрики пауков. Сначала это были самые примитивные конструкции, которые только видел космос, дешёвые, перегруженные и перенаселённые, взлетевшие на крыльях когорита. Но пауки учились хорошо и быстро. Перед этим в большой эрхнянской базе прошли официальные обеды. Сам король поднялся на орбиту проводить отбывающий к Триленду флот. Он состоял из четырёх звездолётов, подновлённых промышленностью его империи и всего мира. И в экипаж флота входили не только люди Ченгхо, трилендеры и бывшие эмергенты. На борт кораблей поднялись 200 пауков под командованием Джерли Балайтхила и Рахнора Тракта. На звездолётах установили первые усовершенствованные двигатели. и новое анабиозное оборудование. Что еще важнее, звездолеты несли ключи к зашифрованному знанию, посланному ранее направленными лучами к Триленду и Канбере. К этому отбытию в космос поднялись почти 10 тысяч пауков. Сам король на одном из первых всерахнийских космических паромов, и обед растянулся больше, чем на 300 килосекунд. С этого времени в космосе возле Арахны пауков стало больше, чем людей. Фаманювана это вполне устраивало. Цивилизация клиентов должна господствовать в пространстве около своей планеты. Чёрт побери, для Ченхо это было самой важной функцией туземцев обеспечивать гавани, где можно ремонтировать и переоборудовать корабли, быть рынком, который делает путешествия между звёздами прибыльными. На этом втором отбытии большая база была почти так же наводнена народом, как при отлёте на Триленд, но сам обед был куда меньше. Всего на 10-15 персон. Фам знал, что Эзер, Чиви, Триксия и Вики организовали всё именно так, чтобы можно было говорить и слышать друг друга. Может быть, это последний раз, когда столь многие уцелевшие участники игры могут друг с другом увидеться. Бальный зал большой архянской базы был для вселенной чем-то новым. Пауки вышли в космос едва ли 200 мегасекунд тому назад, или Семь своих лет. Бальный зал был первой попыткой величия в невесомости. До биоинженерии парков Чангхо они еще не доросли. На самом деле пауки в большинстве своем не понимали, что для космонавта живой парк — это и есть самый большой символ возможностей и силы в космосе. Вместо этого инженеры короля взяли неорганические конструкции Чангхо и попытались приспособить к невесомости собственные архитектурные традиции. Конечно, через столетие другое, они сами будут считать эти попытки смешными. Или же эти ошибки станут частью традиции. Внешняя стена была мозаикой из сотен прозрачных пластин, закреплённых в титановой сетке. Были пластины алмазные, были кварцевые, некоторые для глаз Фаму были почти непрозрачными. Пауки предпочитали прямой вид. Видеообои и человеческая технология отображения не соответствовали их зрительному диапазону. Многогранная поверхность расходилась и образовала пузырь диаметром 50 м. В основании его инженеры Поуков заложили террасистую насыпь, поднимающуюся к обеденным столам у вершины. Склон по рыхнянским меркам был пологим с широкими ступенями. С точки зрения людей это был крутой уступ с приставными лестницами. Но общий эффект для людей или Поуков состоял в том, что где бы ты ни сидел, тебе была видна половина неба. Большая база была длинной конструкцией, стабилизированной приливным трением. Бальный зал находился в том конце, который выходил на арахну. Для глядящего прямо вверх почти весь вид занимал мир пауков. Глядящему в сторону представлялся упорядоченный хаос скопления скал и людских баз, удлиняющийся с каждым годом. В другую сторону были видны королевские верфи. Из дали верфи казались неразличимым скоплением огней. то и дело полыхающих крохотными вспышками. Пауки строили орудия для строительства орудий. Еще год-другой, и они запустят собственный межзвездный корабль. Анна и Фам прибыли точно в назначенное время, как бы ни был мал этот банкет, но хозяева определили формальности. Они восходили на возвышение ярус за ярусом, касаясь время от времени ступеней, направляясь к круглому столу наверху. Хозяева уже присутствовали. Триксия и Вики, Чиви и Эзер, и другие гости тоже уже собрались, и люди, и арахнянцы. Анне и Фаму полагалось прийти последними — гости прощания. Когда все уселись, служители-пауки вышли из основания возвышения, разнося паучьи и человеческие блюда. Обе расы могли есть вместе, хотя каждая находила еду другой более чем странной. Закуски поглощались в традиционном для пауков молчании. Потом Триксиа Бонсол поднялась со своего места среди пауков и произнесла речь такую же торжественную, как при отлёте Джерлиба. Фам про себя застонал. Кроме Белги Андервиль, здесь все были близкими друзьями, и он знал, что эти формальности им нужны вряд ли больше, чем ему. Но сегодня было печально как-то больше, чем полагалось бы на простой отвальный. Он украдкой оглядел стол. Всё так торжественно, Люди в официальных костюмах для невесомости с покровом, сохраняющимся уже 1000 лет. Но вообще здесь вряд ли необходимо следовать дипломатическому протоколу. Андервиль, наверное, была здесь самой чопорной, но и она не особо соблюдала формальности. Теперь, если слово возьмёт ещё кто-нибудь, так и весь обед может пройти без нормального разговора. Так что, когда Триксия закончила речь и села, Фам аккуратно протянул в воздух над столом пол-литра вина. Тёмно-красная жидкость закачалась. Очень смущающее обстоятельство, и оно могло стать ещё более смущающим, если на кого плеснёт. Фам сунул в раскачивающуюся каплю палец и раскрутил. Глякса вытянулась, заплетаясь в косички под действием поверхностного натяжения. Фам теперь определённо привлёк внимание всех, пауков даже больше, чем людей. Движением руки он отогнал служителя, поспешившего с вакуумной салфеткой. И ухмыльнулся своей аудитории. Правда, ловкий фокус. Чиви наклонилась в его сторону. Ещё ловче он будет, если ты эту штуку чисто посадишь. Она тоже ухмылялась. Я-то знаю. Моя дочка точно так же играет со своей едой. Это да. Ладно, я её сохраню без распадания как можно дольше. Его рука вернула вертящуюся косичку в форму колеблющейся сферы. Пока что он даже кружева манжет не запачкал. Чиви смотрела на него с напряженным профессиональным интересом. Примерно такой фокус она проделывала с миллиардом тонн скал. Фам не сомневался, что Кира Винш-Лизалит играет с едой. Наверняка Чиви этого дьяволенка поощряет. Он оставил красную каплю плавать над своим местом и махнул официантам, чтобы несли следующую перемену. «Другие фокусы я покажу вам потом, вы только смотрите!» Виктория Лайтхилл чуть приподнялась на насесте. Ротовые руки смодулировали её речь в грустное щериканье. Фокусы долго не будет, Шэн. По крайней мере, это услышал Фам. Даже после столь долгого общения, даже с понижателями, которые делали все фонемы слышными, речь пауков была трудней любого человеческого языка. Сидящая рядом с Лайтхилл Трикси улыбнулась и дала свой перевод. Нам будет не доставать твоих фокусов, волшебник. В голосе ее звучала та же печаль, что в словах паучихи. Черт возьми, они превратят отвальную в поминки. Поэтому Фан весело улыбнулся и сделал вид, что не понял смысла. Да, уже меньше мегасекунды осталось, как мы с Анной улетим. И возьмут с собой тысячу других эмергентов, бывших фокусированных, даже кого-то из Чангхо. Три звездолета и тысячи экипажа. — Когда мы вернемся, пролетят уже два столетия. Но в Чанг-Хо всегда бывали долгие расставания. Я знаю, что у вас строятся корабли на верфях. Он махнул рукой в сторону вспыхивающих огней позади Виктории Лайтхилл. — И многие из вас тоже отправятся странствовать. Очень возможно, что мы встретимся снова. И тогда у нас будет что рассказать друг другу. Как всегда бывает у Чанг-Хо... и всех вообще, кто странствует среди звезд. Эзер Винш сидел и кивал. — Да, мы обязательно встретимся, даже если не знаем сейчас когда, где и как. Но для многих из нас эта встреча последняя. Эзер не смотрел ему в глаза. В душе даже Эзер сомневается. Тот самый Эзер, который половину своей доли отдал им Санне на подготовку. Но Чиви положила Эзеру руку на плечо. Я так скажу, что надо наметить ориентиры встреч, как делают великие семьи. Время, и место, и число прожитых жизней. Она поглядела на Анну и улыбнулась. Чиви теперь была не только инженером, но и матерью. Почти всё время она казалась счастливее всех вокруг. Но Фам иногда видел тень на её лице. Быть может, когда она думала о своей матери, Терезе старшей. Чиви одобрила его поход на Балакрею. Чёрт побери, он был уверен, что она была бы на борту, если бы не Эзер, дети, и тот новый мир, который она здесь создавала. Эзер много узнал об управлении людьми, тем более что сейчас он действительно был начальником флота для всех людей. Но Денни Чиви был тем каркасом, на котором держался Эзер. Она была человеком, который всегда соображал, какую технологию пауки оценят выше всего. Если бы не те сделки, которые она провернула, Верфь пауков так и осталась бы мечтой. Эзер всегда считал себя неудачником, младшим сыном. Интересно, понимают ли они с Чиви, что создают? У них теперь есть дети, и у Цзао, и у Риты тоже, и у многих других. Гонли и Бенни построили детский сад для малышей, где дети и кабирята вместе играли, пока их родители вместе работали. Совместное человека-паучье предприятие росло с каждым годом. Как когда-то Сура Винш, Эзер и Чиви сами много не летали, но этот край космоса Чангхо готовился к взрыву света, к рождению такого, что затмит Канберу и Намчен. Взрыв света, да, именно так. Да, наметим ориентир. Следующее новое солнце, или на несколько мегасекунд позже, поскольку, как мне помнится, первое время после вспышки тут не очень приятно. Примерно два столетия. Вполне совместимы с моими планами. Виктория через Триксию. Да, сразу после следующего света. Здесь, на большой базе. Насколько бы больше она не стала. Тихий смех. Я отмечу себе, чтобы в это время не спать и не быть за световые годы отсюда. Согласны, согласны, послышались голоса вокруг стола. Белга Андервиль гудела и шипела, и Фам, как обычно, ничего не понимал, что она говорит. Понимал только, что ее тон наполнен вызывающей недоверчивости. К счастью, ей, как шефу разведки короля, полагался постоянный переводчик. Рядом с ней сидел Зинмин Броуд, улыбаясь едва заметной улыбкой. Кажется, он симпатизировал старой склочнице. Когда она кончила говорить, он стер с лица улыбку и надел хмурую физиономию. «То ли это дурость, то ли человеческое безумие, я пока еще не поняла». У вас 3 корабля, и вы собираетесь опрокинуть империю эмергентов? На последние 7 лет вы говорили, что нам, по укам, не надо бояться вторжения извне, что планетарная цивилизация с высокой технологией всегда может успешно обороняться. О эмергентов в их краях наверняка тысячи военных кораблей, а вы говорите о победе над ними. То ли вы нам лгали, то ли вы принимаете желаемое за действительное. Виктория Лайтхилл прогудела вопрос, но такой простой и ясный, что Трикси не пришлось переводить. Но, может быть, получить помощь далёкой Ченко? Нет, сказал Эзер. Я я честно вам скажу, Ченко не любит драться. Куда проще оставить тиранию в покое. Пусть сами с собой торгуют, как говорит старая поговорка. Анна Рейнольд всё это время сидела молча. Теперь она сказала: Это правильно, Эзер. Ты нам действительно помог. И повернулась к Бэлги Андервиль. Мадам Генерал, кто-то должен это сделать. Эмергенты и фокус это нечто новое. Оставьте их в покое, и они станут сильнее, и когда-нибудь придут вас сожрать. Недоверие явно выражалось в подёргивании длинных рук Андервиль. Да, и опять противоречие. Последний год вы убедили нас выйти за рамки торговли, чтобы вооружать и снарядить вас. Оратор человек бросил бы взгляд в сторону Виктории Лайтхилл. Это она убедила короля. Но чему послужит ваше самоубийство? Так я оцениваю ваши шансы. Анна улыбалась, но Фам видел, что эти вопросы вызывают у неё напряжение. Белга напирала на эти вопросы и на более официальных встречах и вряд ли там получила удовлетворительные ответы. И Анна тоже эти вопросы преследовали, но Бельга не понимала, что в этой экспедиции у Анны Рейнальд больше шансов, чем было когда-либо в жизни. Не самоубийство, мадам генерал. У нас есть особые преимущества, и мы с Фамом знаем, как их использовать. Она положила руку на руку Фама. У меня служит один из немногих командиров в истории человечества, которому такое удалось. Да, стрэндманианская история была похожа, прости меня, господь. Никто ничего не говорил. Полулитровая капля вина сдрифовала вверх. Фам сунул палец в центр ее вращения и плавно вернул на место перед собой. — У нас есть преимущества более конкретные, чем мое бесстрашное руководство. А ныне хуже любого предводителя знает, как работает внутренняя система. Маленький флот привезёт неожиданные аппаратные сюрпризы. Первые продукты новой совместной технологии людей и пауков. Но не в этом была главная сила флота. В экипажах кораблей были в основном бывшие фокусированные, которые понимали механизмы работы автоматики эмергентов, и не меньше анны хотели сокрушить её. Было даже довольно много эмергентов никогда не бывших фокусированными. Пока Фам говорил, он заметил, что Цао Цин Внимательно на него смотрит, а Рита Ляо смотрит на Дзао. Они бы тоже полетели, если бы не малыши. И даже сейчас еще есть шанс. У Фамма еще четыре дня, чтобы их убедить. Цинь был старшим пилотом у дяди Нао еще Дори и Сокарахни. И последние сообщения с Балакреей говорили, что клика Нао снова на вершине кучи. Описывая свои планы, Фамм проводил взглядом по лицам. Эзер и Чиви, Триксия и Виктория... Конечно же, Цзао и Рита. Эти все же не думают, что это оплативание. Они понимают, что у нас есть хороший шанс, но волнуются за нас. И мы изучали записи Нао и сообщения, которые он принимал, которые мы всё ещё принимаем с Балакреи. Мы сумели создать у них впечатление, что эмергенты здесь победили. Мы планируем проникнуть в систему раньше, чем они поймут нашу недружественность. Мы много знаем о внутренних группах, которые правят этим обществом. Всё это вместе может быть не то, чем должен был бы он заняться, но Анна права насчёт фокуса, и она больше всего хочет именно этого. И к тому же это его великий проект, и иметь Анну на своей стороне это стоит любого риска. Всё это вместе даёт нам шанс. Это азартная игра, авантюра. Я хотел было назвать наш флагман Дикий гусь, но Анна не позволила. — Ха! Я думаю, что награда Эмергента — куда более подходящее имя. Когда победим, можешь назвать его Диким Гусем. Первая перемена уже прибыла, и Фаму не удалось на это ответить. Вместо этого он показал, что действительно можно вложить пол-литра вина в питьевой пузырь, не уронив ни капли. И сам себе усмехнулся. Этого не видели даже люди Ченгхо. Преимущество далеких путешествий. Банкет тянулся не одну килосекунду. Было время поговорить о многом, вспомнить места, где бывали, и друзей, которые погибли, готовя этот день. Но самый большой сюрприз произошёл в конце, когда Анна сказала нечто, чего не предполагал никто из полков, даже Виктория Лайтхилл. Анна немного расслабилась к концу обеда. Фам знал, что она всё ещё неловко себя чувствует в больших сборищах. Она могла играть почти любую роль, но внутри была застенчива. хотя не проявляла этого, если не открывалась до конца. Она научилась доверять этим людям. И пока разговор не касался того, что она должна сделать с эмергенцией, она могла искренне радоваться. И у Анна Рейнольд все еще было много из того, что нужно ее друзьям. Лучше всякого другого понимала она бывших фокусированных. Фам слушал ее болтовню с Триксией Бонселл и Викторией Лайтхилл, как она предлагает способы еще сильнее улучшить службу переводчиков. С тех пор, как я тебя увидел, ты всегда была особенной. Пылающие рыжие волосы и бледная, почти розовая кожа. Такой контраст с его чёрными волосами и смоглам лицом. На этом краю людского космоса она выглядела, конечно, редкостью. Но когда он узнал, что таится за этим видом ум, храбрость, стоит идти за ней на волокрею, даже если после этого никаких планов не будет. Среди людей поплыли послеобеденные напитки. У полков аналогом этого были маленькие чёрные шарики. Их надо было прокалывать, высасывать и сплёвывать в резные плевательницы. Фам обнаружил, что произносит тосты за успех каждой группы и за намеченную встречу через два столетия. Эзервимш перегнулся через щеви и посмотрел на него. А когда встретимся? Когда вы освободите Балакрею и Френк, что тогда? Когда-то нам наконец об этом расскажешь. Анна улыбнулась Фаму. Ладно, расскажи ему о своей охоте на диких гусей. Хмм. Фаму не пришлось особо симулировать неловкость. Если не считать Анну, он об этом ни с кем не говорил. Может быть, потому что план был грандиозным даже по сравнению с его прошлыми планами. Ладно. Вы знаете, зачем мы прилетели к Арахне? Загадками гаящий и существование здесь разумной жизни. Мы прожили 40 лет под сапогом Томаса Нао и всё же узнали много удивительного. Верно, сказал Эзер. Никогда люди не находили столько удивительного сразу. Мы люди думали, что это невозможно. Только несколько крепких арешков ещё не соглашались, в основном астрономы, наблюдающие дальние загадки. Так вот, мигающие первые из них, которые мы увидели близко. И погляди, что мы нашли. Звёздная физика, которую мы до сих пор толком понять не можем. Говорит, который мы понимаем ещё меньше. Фам осёкся, увидев глаза Чиви. Она вспоминала что-то из кошмара. Чиви отвернулась, но Фам не стал продолжать, и через секунду она тихо сказала: "Так любил говорить Томас Нао. Томас был злой человек". Но злые люди самые опасные из них часто выдумывают блестящие идеи. Она перевела дыхание и продолжала уже твёрже. Я помню, как фокусированные провели анализ ДНК из атьянского льда, который мы доставили наверх. Разнообразие было больше, чем в тысячи миров. Аналитики решили, что это вызвано разнообразием экологических ниш арахны. Томас же думал, что это потому, что когда-то давным-давно арахна была перекрёстком Эзер взял Чиви за руку. «Не только Томас Нау. Мы все над этим задумывались. Здесь слишком много кристаллического углерода. Алмазные форомены, скалы в космосе, чьи-то компьютеры. Но форомены слишком малы, а наши скалы Л-1 слишком велики. И все они сейчас просто мёртвый камень». «Не совсем», — заметил через стол Тзао Цинь. «Есть же каварит...» Бэл Гандервиль проскрипела, что-то явно не слишком всем этим поражённое. Виктория загудела смехом. В следующее мгновение Зинмен дал перевод. Значит, искажение Хельма получили нового верующего. Только теперь наш мир мусорная свалка, а мы пауки развились из мусорных червей богов. Если всё это правда, где же остатки этой суперимперии? Я я не знаю. Не забывайте, что это было от 50 до 100 миллионов лет назад. Может быть, у них была война. Одно из самых простых объяснений вашей солнечной системы то, что она была зоной боёв. Солнце было уничтожено, а все планеты, кроме одной, испарились. И эта единственная уцелевшая была защищена каким-то мощным волшебством. Или быть может, империя переросла во что-то другое или оставила нас развиваться собственными темпами. Некоторые варианты, произнесённые вслух, звучали очень по-дурацки. Пищевые руки Андервиль раздвинулись в жесте, который Фам опознал как улыбка сомнения. Вы говорите как Хельм. Да только ваша теория объясняет всё на свете, но ничего не помогает делать, и уж никак не предлагает средств для её проверки. Гонли Фонг ткнула рукой в воздух, бессознательно усвоенный жест пауков. Так в чём же тут несогласие? Арахна была тем местом, где когда-то исполнялись несбыточные грёзы. Нормально, простое и объединяющее предположение. И в то же время мы-то живём здесь и сейчас, в сотнях световых лет и за несколько тысяч лет. Какого бы ни было объяснение, впереди вся жизнь это получение той пользы, которую можно извлечь, просто играя с тем, что сейчас мы видим на Арахне. Фам вежливо тянул «Да, отношение правильного члена Чанг-Хо. Но, Гонли, я-то родился в цивилизации замков и пушек. Я жил долго, не считая холодного сна, и видел много. С самых веков рассвета мы, люди, узнаем понемножку то здесь, то там, но в основном мы узнаем о пределах. Планетные цивилизации расцветают и рушатся. На вершине они чудесны, но во тьме слишком много». пушки и замки, многое еще хуже. И даже мы, Чанг Хо, мы выживаем и процветаем, но мы нашли пределы, к которым мы можем только приближаться, как сама скорость света. Я разбился об эти пределы у разлома Бризго. Когда я узнал о фокусе, я подумал, что это может положить конец тьме в промежутках между цивилизациями. Я ошибся. Он поглядел в глаза Анны. Я ставил свою мечту, мечту всей своей жизни. И тогда я огляделся вокруг. Здесь, на арахне, мы нашли нечто, выходящее за все наши пределы. Это мельчайшие клочки, осколки и обрывки мельчайшей славы. У планов Гонле есть горизонты и горизонты. Эзер меня спросил, что я собираюсь делать, когда мы победим эмергентов, когда мы снова встретимся. Так вот, именно это. Я собираюсь направиться туда, откуда прибыла Арахна. Перевод его слов в исполнении Трикси трещал ещё одно мгновение. Потом за столом воцарилась абсолютная тишина. Эзер отцепинел. Фам никому не говорил об этом, кроме Анны. Учитывая, что ещё происходило вокруг, этот секрет было легко сохранить. Но Эзер Винш всю жизнь прожил, восхищаясь веками рассвета и несбыточными грезами. И теперь он видел, сколько еще может быть достигнуто. Мальчик смотрел завороженно, но потом снова проснулась критическая мысль. Его слова не были жалобой, он хотел, чтобы план Фама удался. Но... Но какой ты выберешь курс? И... Какой курс? Это простой вопрос, хотя у нас будет пара столетий, чтобы его обдумать. Но посмотри. Человечество глядит на звёзды с помощью высоких технологий уже тысячи лет. По крайней мере, хотя бы раз каждая цивилизация клиентов создавала огромные поля стамитровых зеркал и другими хитрыми способами пыталась заглянуть подальше. Некоторые дальние загадки мы видели. Там и ся в галактике попадаются звездолёты и древние радиопередачи. Так что если бы было что-то ещё, мы бы это увидели, сказал Эзер, но он знал, что будет дальше. Эти споры имели давнюю историю. Только если в таком месте, куда мы можем заглянуть. Но и друг галактики местами отлично закрыты облаками. Если наша сверхцивилизация не использует радио, если у них есть что-то получше принципа наших звездолётов, тогда там в ядре единственное место, где мы не могли бы их обнаружить. а эксцентрическая орбита мигающей хотя бы проходит через эти невидимые глубины. «Ладно, Фом, я согласен, все совпадает. Но ты говоришь о тридцати тысячах световых лет в сторону ядра, почти до теневых облаков». И Гонли добавила. «Это в сто раз дальше, чем ходили любые корабли, чем Кхо. Без цивилизации депо по дороге твой звездолет откажет раньше, чем через тысячу лет. Мечтать о такой экспедиции можно». но на полностью за пределами наших возможностей. Фам улыбнулся. Она полностью за пределами наших нынешних возможностей. Так это же я и сказала. Но в глазах Винжа мелькнул свет. Гонле. Он хочет сказать, что может быть в будущем она не будет за пределами наших возможностей. Да? Фам подался вперёд, гадая, скольких из присутствующих может он увлечь своей мечтой. Сделайте небольшой мысленный эксперимент. Поместите себя в века рассвета. Тогда несколько кратких столетий люди ждали радикальных улучшений от будущего. Арахна поможет вам восстановить этот дух. Может быть, вы сейчас этому не поверите. Вы не видите цивилизацию, которую сами строите. Эзер и Чиви, вы создаёте великую семью, которая затмит любую другую в истории Ченко. Трикси, Виктория и все пауки это самое великое событие за всю историю нашего дела. И вы только начинаете понимать противоречия Арахны. Вы правы, сегодня говорить о путешествии к Йедру это разговоры ребёнка, который катается в прибое и говорит о том, чтобы переплыть Атлантиан. Но я предлагаю вам парить к следующему времени света, у вас будет технология, которая мне нужна. Он поглядел на Анну рядом с собой, и она улыбнулась ему, улыбкой счастливой и одновременно насмешливой. Мы с Анной и те, кто летят с нами на нашем флоте из трёх кораблей, намереваемся опрокинуть систему эмергентов. Если мы победим, когда мы победим. То, что останется, будет высокотехнологичной цивилизацией. Мы построим флот больше, не менее 20 кораблей. И Анна позволит мне переименовать ее флагман в «Дикого гуся». И мы вернемся сюда и снарядимся для полета, поиска. А в самом ли деле Анна с ним пойдет? Она говорит, что да. После свержения тирании эмергентов, останется ли у нее тот порыв, который ведет ее? Может быть, и нет. Победа оставит целую планету палатой до фокусировки, как в мансарде «Хаммерфеста». Может быть, она не сможет оставить людей, которых спасла. И что тогда? Не знаю. Когда-то давным-давно он отлично умел обходиться один. Теперь же, как он сильно переменился. Анна улыбалась теперь ласково. Она стиснула его руку и кивнула, подтверждая договор, который он сейчас описал. Фан переводил глаза с лица на лицо. Чиви ошеломлена. Воззре вид человека, который отчаянно хочет поверить, но перегруженная другими сторонами жизнь этого не позволяет. Что до пауков, их лица менялись от вызывающего хочу видеть у Андервиль до всю его речь Виктория Лейтхилл сидела неподвижно и молчаливо. Даже пищевые руки не шевелились. Теперь она заговорила, булькая тихо, грустно и удивлённо. И Трикси пришлось перевести. Папу бы этот план восхитил. «Да?» — подхватил голос Фама. Андерхилл был гений и мечтатель прямо из века рассвета. Фам давно прочел дневники видеомантии Триксии, историю контрразведки Андерхилла. Этот кобер глубоко вкапывался в автоматику эмергентов. Иногда так глубоко, что Анна Рейнольд заметила это вмешательство и сочла его свидетельством заговора людей. К концу Андерхилл знал, что такое фокус. Он знал, что у людей нет искусственного интеллекта или технологии, неимоверно обгоняющей его собственную. Шерканер Андерхилл должен был быть очень разочарован, обнаружив границы прогресса. Рядом с ним Анна стала нерешительно кивать. И тут она поразила всех, в том числе и себя, но больше всех пауков. Она склонила голову, и медленная улыбка поползла по ее лицу. — А что вас заставляет думать, что он не выжил? У него было столько информации о нас, и куда как больше воображения. Что заставляет вас думать, что это не было предусмотрено в его плане? — Анна, я читал дневники. Был бы он жив, он был бы здесь. Она покачала головой. — Я вот думаю. Тяга глубины. Мы люди не приспособлены к тому, чтобы это понять. А Шерканер был уверен, что Смит погибла. Но Шерканер Андерхилл не раз ставил в тупик и людей, и пауков. Он увёл расу пауков в совершенно непредвиденном направлении. Он увидел глубину в небе. Я думаю, он где-то там внизу и собирается пережить все тайны. Может быть, может быть эти слова Фам не понял точно Триксии или Виктории были произнесены с благоговейным восторгом Мы же не знаем где он сел на плоскогорье если это место было разведано им заранее у него был шанс Фам поднял глаза вверх на arahnu Планета растянулась на 30 градусов огромная чёрная жемчужина по всему континенту в южном полушарии И по тусклому сиянию Восточного моря тянулись золотые и серебряные следы. И всё же оставались огромные области нетронутой темноты, защищённые земли, которые останутся холодными и неподвижными до конца тьмы. Фамма пробрала внезапное дрожь понимания. Да, где-то там может быть спит старый паук в ожидании своей утраченной дамы и начало самой большой разведки время жить и время спать в мире много надо знать конец конец